Песня минувших дней очарование зачем опять воскресла ты Кто разбудил воспоминание И замолчавшие мечты Шипнул душе привет бывалый Душе блеснул знакомый взор И зримой ей в минуту стало Незримая с давнишних пор. О, милый гость, святое прежде, Зачем в мою теснишься грудь? Могу ли сказать, живи надежде, Скажи ль тому, что будет, будь, Могу ли узреть в облеске новом Мечты, увядшей красоту? Могу ли опять одеть покровом Знакомой жизни наготу? Зачем душа в тот край стремится, Где были дни, каких уж нет? Пустынный край не населится, Не узрит он минувших лет. Там есть один Жилец безгласный, свидетель милой старины, Там вместе с ним все дни прекрасны В единый гроб положены. Июль-ноябрь 1818 года.